Вот такие дела, коллеги. О пришельцах я давно размышляю. Но сначала это было нечто вроде хобби. И чем больше я о них думал, тем чаще ставил себя на их место. Теперь я уже почти их человек. А действительно, Петр Яныч, почему бы им, скажем, не нанять ряд лиц, наобещать три стрекороба, чтобы помалкивали, и пусть собирают информацию, это же обычная практика нет глеб это огромный риск сказал гиря серьезно я над этим крепко думал тут много аспектов но о них я сейчас говорить не хочу с живыми они дело иметь не могут это мне ясно как божий день а с мертвыми брякнул вася с мертвыми ты имеешь в виду покойников да ты что василий это ж целое дело надо выкапывать куда то тащить оживлять а вон скажем колодцу кремировали и привет Кстати, о колуце. Это, конечно, не чистый факт насчет пересадки личности из корпуса в корпус, но это, по крайней мере, полуфабрифакт. А теперь еще этот эпизод с Шатиловым и то, что Глеб рассказывал мне про камешки и горшочки. И мысль взыграла. Я понял, что идеальное устройство сбора информации – мы сами. Примем как гипотезу, что копия личности может быть снята с оригинала и как-то зафиксирована. Например, на камешках. В нужный момент камешки подставляются под лучик, и информация ушла. Возле Солнца зеркальце. А ретранслятор наверняка находится где-то за орбитой Плутона. Его там сам черт не найдет. Это, разумеется, гипотетический механизм, но ретранслятор где-то должен быть обязательно. Нас он пока не волнует. Нам интересно, что происходит с отпечатками душ. С ними происходит следующее. На месте принятую информацию записывают, из подручных материалов делают тело и вкладывают в него отпечаток души. И все. Этот человек не вполне, но вполне. Если ему не хамить, а рассказать, что к чему и для чего, он выложит первосортную информацию из первых рук. А что ему терять? Ему ведь покажут светлое будущее, считай рай. Ну как? как ты уж очень прямолинейно. Вася поморщился. И что потом делать с этими воплощениями душ, когда они все выложат? Сказать по правде не знаю. Но как схема ничего? Как схема вполне, подтвердил я. Есть такое соображение. Стоп, перебил Гири. Вы с Василием потом накрутите соображение, сколько захотите. Как говорится, бей, но выслушай. В этой схеме есть два ключевых звена. Одно в самом конце. Как эти принятые отпечатки воплотить в действительность? Мы про это ничего не знаем и гадать не будем. Считаем, что пришельцы, ребята толковые и высокоразвитые, они нашли решение. А другое звено здесь, на Земле. И вот какое. Кто-то должен выбрать нужных кандидатов, раз. И кто-то должен уговорить их расстаться с отпечатком своей личности, два. Сначала два. Кто-то должен принести ящичек, горшочек и щипчики. Кто он? Не знаю, сказал Вася. А ты, Глеб, есть соображение? Нет, признался я. Вот и у меня ничего нет. Даже примерно не представляю, кто бы это мог быть. Хорошо, отложим этот вопрос. Вернемся к проблеме выбора кандидатов для контакта. Я стал думать, по каким критериям их выбирают, кто они? Гении, и таланты, лучшие умы. И понял, нет. Эйнштейнов и Ньютонов у них самих навалом. Это должны быть наиболее информированные люди, прожившие сложную жизнь. Те, кто был в гуще событий, но при том и те, кто понимает суть этих событий. «В принципе, их выявить несложно. Я вам, не сходя с места, десяток назову. Но дело в том, что я и сам к ним отношусь. Потому и знаю. Что, хмыляйтесь? Если ты, Куропаткин, думаешь, что этим меня проймешь, ошибаешься. Скромность украшает человека только снаружи. А мы ведь говорим по душам, чего нам скромничать. Так вот, это ключ. Никого искать не надо». «Предыдущий контактер назначает следующего по своей линии, а линий может быть много, и они не пересекаются. Вот вам и печать Будды. Чего вылупились?» «Я вам ручаюсь, что по моей линии предыдущий был Спиридонов. Он назначил Шатилова, а Шатилов назначил меня. Уже пометил, на заднице есть его подпись, сам видел». — Извините, Петр Янович, но такие вещи мы на веру принять не можем. Покажите, — сказал Вася строго, но потом не выдержал и прыснул в сторону. — Что мне тут при вас штаны снимать прикажете? — Есть подписи, точка. Но, что я думаю, принципиально, выбор следующего в цепочке делает не сам оригинал, а вот этот отпечаток личности. В каком виде он при этом существует, понятия не имею. А сам оригинал так и живет, ничего не ведая, пока, как говорится, не подживет в БОЗе. Важно и то, что свой отпечаток очередной кандидат предоставляет добровольно и сознательно. Ему сообщают нечто, что заставляет его так поступить. Примерно как в случае с Шатиловым. Я исхожу из того, что делегатов для контакта мы выбираем сами. Пришельцы, которых я придумал, не могут в этом участвовать. «Иначе всему этому сочинению грош цена. «Все можно сделать проще, а тогда и мы получаем право с ними не цацкаться». «А так разве нет?» – тихо сказал Василий. «А так у нас есть выбор. Сочини как угодно высокую мораль и покажи, в каком месте они ее нарушают». «Но ведь мы у них под микроскопом». «Нет, они всего лишь беседуют с кем-то из нас». Они почти читают книгу о нашем бытии, но эта книга – само бытие отдельного человека, вся его жизнь, такая, какой он ее видит сам. Они даже не имеют возможности судить нас иначе, чем мы сами себя судим. Они не хотят для нас быть богами, а я думаю, вполне смогли бы. «От них не приходит к нам небитой информации Они никак на нас не влияют, если не считать влиянием догадку о том, что они, может быть, где-то там существуют». «Я прав?» «Наверное, — сказал я». «Почти, — сказал Василий. Но если так, то ведь это готовая религия. Мы ничего не можем о них знать. Их помыслы неисповедимы. Они всемогущи и всеведущи». «Нет». С позиций наших возможностей они могут казаться всемогущими, но отнюдь не всеведущими. Они не могут заглянуть тебе в душу, если ты сам этого не позволишь. Но даже в этом случае не могут. Никакой отпечаток не отразит твою личность до конца. Гиря умолк и уставился в одну точку. Мы помалкивали. Теперь лирическое отступление. Та канва, которую я вам изложил, подозрительно близко касается узловых моментов почти всех мировых религий. Помните? Много званых, но мало избранных. Раз. Воскресение и Вознесение два. Все эти духи, которые являются и застят взор. Эти обращения Савла в Павла и тому подобное. Но мои пришельцы не могли запустить в действие такой механизм, который побуждал бы людей верить во что-то иррациональное. А ведь тот же Христос, придумавший нам мораль и этику на две тысячи лет вперед, воскрес чуть ли не прямо на глазах изумленной публики. Что это, если не прямое вмешательство? И единственное, что я могу придумать для объяснения – прокол. Несколько раз за нашу историю в разных местах этот механизм дал сбой. Конкретно засвиделись такие личности, как Христос, Магомед и Будда – И особенно подозрительно выглядит в этом плане апостол Павел. Христианство, как мировую религию, оформил именно он. Думаю, все они были реальные люди, но каждый из них познакомился в каком-то виде с отпечатком собственной души уже после того, как эта душа вышла на контакт с ними. Гиря ткнул пальцем в потолок. Или, если хотите, заглянул себе в душу. Механизм такого не предусматривал, но любой механизм когда-нибудь даст сбой. Почему, собственно, я так думаю? Понимаете, все эти люди были убеждены в своей правоте. А на чем, собственно, зиждилась их убежденность? Никакая вера, на мой взгляд, такой степени убежденности дать не может. Нет, они не просто верили, они знали. Возможно, знали не все. Возможно, не все, что знали, изложили в своих писаниях и откровениях. Но они, по-моему, точно знали, что в нашем мире присутствует какая-то внешняя компонента, обладающая разумом и волей. А то, что это знание впоследствии превратилось в религиозные догмы, это естественно. Да иначе и быть не могло. Гиря неожиданно встал, улыбнулся и посмотрел на нас сверху, как курица смотрит на цыплят. Потом взял стул и пошел на место. По дороге он остановился и сказал. «Хватит на сегодня. Теперь идите отсюда вон, включайте мыслительный аппарат, и чтобы завтра к утру концепция была совершенно безупречной». После этого он сел, уткнулся в бумажки и сделал вид, что нас тут нет. Мы с Васей, крадучись, вышли из кабинета и пошли по коридору. Сначала мы просто шли, но постепенно пришли в себя и пошли в архив. Когда мы туда пришли, Василий был невменяем. Взор его горел. Он уставился на экран монитора и сидел неподвижно минут десять. Когда же мое беспокойство достигло предела, и я готов был вызвать дежурного медиколога, Куропаткин вдруг повернулся ко мне всем телом и изрек. «Ты знаешь, зачем нужны эти половинки в горшочках? Нет? А вот зачем? В них пришельцы оставили нам подарок всю нашу историю». Там наверняка есть и Аристотель, и Платон, и Наполеон. И когда-нибудь с ними, возможно, удастся поговорить. В этих горшочках сидят очевидцы всех исторических событий с их собственными трактовками упомянутых событий. Но ведь это не соответствует концепции принятой гирии Они явно вмешиваются в наше развитие и раскрывают себя. Ни в коем случае. Пусть Аристотель ожил. Он понятий не имеет никаких пришельцев. «Никаких очевидных свидетельств их наличия мы не получим». «Интересно. Вон Христос воскрес. Кто его оживил, если не пришельцы?» «Докажи». «Мне показалось, что сейчас Вася на меня кинется и начнет бить головой о пол, пока я не соглашусь с его построениями. Поэтому я незаметно отодвинулся, осенил его крестным знамением и сказал внушительно». «Изыди, сатана, оставь раба Божьего Василия». «Ты что, очумел?» – изумился он. «Еще бы мне не очуметь. Ты посмотри в зеркало, у тебя глаза светятся, как у кота. Ты, Куропаткин, стал фанатиком, а именно такие люди и гробят любую, пусть самую передовую идею». «Иди ты, Вася Сник». «Вот такие, как ты, и ведут на костер Джордана Бруна, заставляют Галилея отречься от своих передовых взглядов. Кто пытался свалить Пизанскую башню? Да вот такие инквизиторы!» «А кто душил свободу?» «Какую свободу?» «Да я ее в глаза не видел», — возмутился я. «Слепец! Ты даже не знал, кого ты душишь!» На шум из соседнего зала выглянула девушка-архивариус. «У вас тут что, драка?» — поинтересовалась она. «Драка», — буркнул Вася, — «драка идей». Э, «Все в порядке, мэм», — сказал я в копируя Эндрю Джоновича. «Решаем задачу трех тел. «А где третий?» «Ну, я изобразил смущение. Если вы, мадам, не возражаете...» Девица прыснула и исчезла.